Глава двадцатая. Немые рудокопы. Гранмак не появлялся во дворце уже двое суток, ваше магичество», — докладывал ратор главного волшебника Жарзании. «Дома его также нет. Жена сказала, что Холк срочно отправился на север по делам МакКона». Тощий мужчина лет пятидесяти с неестественно бледным лицом стоял возле письменного стола. Он старательно избегал смотреть прямо в лицо кронмага. Не зная, куда деть руки, то и дело касался пальцами подбородка, будто проверял, на месте ли он. «Почему Холк не доложил мне о своем отъезде?» «Я не знаю, повелитель. Наверное, случилось что-то спешное, и он уехал поздней ночью. Гранмаг обычно сообщает о поездках, а тут... Даже записки не оставил, не знаю, что и думать». Кроме него, кто-нибудь из высших чинов Маккона может выдать заключение о состоянии здоровья Кронмага? Мы не наделены таким правом, ваше магичество. Исследовать здоровье первого лица Жарзани позволено только главному врачевателю и Гранмагу. К тому же в руководстве Маккона лишь Холк обладает способностями целителя. Тогда пусть его поскорее найдут». Государственные дела требуют присутствия Гранмага во дворце. Я сделаю все возможное, повелитель. Сегодня же будут отправлены гонцы. С холгом решили. Недовольно поморщился Зулк. Теперь расскажи, какие силы Маккона сейчас находятся в столице. Меня интересуют воины, волшебники, магические артефакты. Всё, что способно противостоять надвигающемуся с юго-востоку могучему чародею. Помощник Гранмага задумался, мёртвой хваткой вцепившись в собственный подбородок. Волшебник что-то подсчитывал в уме и через минуту выдал. Полсотни бойцов, из них три десятка — боевые маги. Можно привлечь и гражданских, это плюс сорок человек». Когда вернется Холк, задействуем еще двадцать отменных чародеев из его личной охраны. Он уехал с двадцатью телохранителями. Последнее обстоятельство настораживало более всего. Чтобы ночью собрать дежуривших по очереди охранников, нужно было предупредить их заранее. Скорее всего, повелитель, поскольку ни одного в городе нет. И что... Он всегда таскает с собой два десятка лучших магов». Буквально каждая новость о Грандмаге вызывала раздражение. Зулк едва сдерживал себя. «Обычно Холга сопровождает пять человек, но ведь сейчас в стране неспокойно». «Вот именно! А он отправился путешествовать, да еще не говоря никому о своих планах. Мне это очень не нравится. Прошу прощения, повелитель». «Я человек маленький. Ты первый помощник Гранмага, и в его отсутствии обязан решать любые вопросы. Не позднее, чем завтра утром, нет, уже к сегодняшнему вечеру, все волшебники и воины МакКона должны поступить в распоряжение генерала Лунза. Но я...» «Невыполнение моего приказа приравнивается к предательству». «Что ждет предателей в военное время, ты знаешь. Как с артефактами. Есть средства, способные противостоять силе Кудермага. Личная охрана высших чинов Маккона владеет самыми лучшими амулетами. Еще несколько сильных артефактов находятся в хранилище Маккона». С дрожью в голосе доложил Ратор и сразу поспешил добавить. «Но они не могут одолеть волшебника на основе силы, которого созданы. Даже самые мощные из способны максимум нейтрализовать кудыр мага, причем на очень непродолжительное время». «Как попасть в хранилище?» — перебил волшебника Зулк. «Доступ имеет только глава Макона." Теперь ратор Гранмага непроизвольно начал потирать шею сразу двумя руками. «Которого сейчас нет в столице?» — не сдержался Курнмаг. «На кого, в конце концов, работает Маккон?» «На вас, ваше магичество». «Я так и понял». Зулк сделал над собой усилие, чтобы успокоиться, и указал первому помощнику Гранмага на дверь. Один вид этого чародея вызывал у правителя раздражение. Так и хотелось швырнуть в него заклятием. Сегодняшний день Кронмак начал очень рано. Еще до завтрака переговорил с генералами. Те доложили о людских ресурсах, имевшихся в распоряжении центральной власти, и их готовности к сражению. Общая численность войска составляла почти две тысячи человек. На фоне последних неудач Внуку Франуга несказанно повезло. С севера в столицу прибыли два полка во главе с генералом Лунзом, который не поддался всеобщему саботажу. Затем пришло сообщение из Берзани. Там удалось сначала окружить, а потом разгромить крупную банду, наводившую ужас на местное население. Закончив с головорезами, в столицу возвращались еще пять сотен бойцов. С такими силами уже можно было выступать против Мугрида, причем не только сдерживать его продвижение, что с переменным успехом предпринимали части Угдура, но и подумывать о контрударе. Сегодня Кронмак еще ждал новостей от Базгора и Анварда. Вархун должен был доложить о действиях сергалейского волшебника и усилиях Лырсага, обещавшего остановить угрозу с юго-востока. Купец о результатах переговоров с новым вождем «Сумеречников». О том, что Верлен выздоровел, Анвард сообщил еще вчера днем. Первым прибыл гонец из Гюрограда. В письме, которое составил Анвард, содержались очень важные сведения. В начале о покушении на купца и спровоцированном поединке вождя с одним из избранных. Вывод напрашивался однозначный. Кто-то настойчиво пытается помешать союзу кронмага с сумеречниками. Из той же серии была недавняя попытка покушения на самого Зулга. В середине письма появились первые обнадеживающие новости. Купец сумел достичь предварительной договоренности с вождем сумеречников. Верлен собирался приехать в столицу не позднее завтрашнего дня. «Слава Нгусту!» Кранмаг отложил послание, не дочитав до конца. Эта новость, как он считал на сегодня, была самой важной. По сведениям разведки, сергалийские повстанцы подойдут к стенам города не раньше послезавтрашнего дня. Если удастся договориться с сумеречниками, да при помощи Лырсага, шанс нанести ощутимый удар по повстанцам имеется. Главное, чтобы Домуторский гермак не подвел. Скорей бы уже Базгур вернулся. В конце письма купец излагал высказанную главой клана Сумеречников идею, которая приятно удивила Зулга. Вождь предлагал устроить вархунов телохранителями правителя, применяя вахтовый метод несения службы. Например, одну неделю выбывших из строя разящих заменяла первая полусотня бойцов. Затем им на смену из Гюрограда прибывала вторая. Еще Верлен рекомендовал использовать сумеречников для охраны важных государственных персон, а также знатных вельмож, которые по каким-то причинам считали свою жизнь находящейся под угрозой. При этом он особо отмечал, что основным заказчиком услуг для его людей мог бы стать сам Кронмаг, Кому выделять охранников из элитного подразделения, расквартированного в Гюрограде, а кому нет. Фактически вождь сумеречников предлагал принять варховнув на государственную службу, хорошо оплачиваемую. А ведь это больше двухсот волшебников, которых с детства учат ремеслу убивать. Именно такие бойцы в данный момент были необходимы кронмагу. Вопрос только в оплате. Как ни крути, а лезть в сокровищницу. Да и когда, как не сейчас. Лучше потратить ценности на сохранение собственной власти, чем позволить кому-то с их помощью укреплять новую после моей смерти. Детали соглашения Верлен предлагал обсудить при личной встрече. «А что? Тайный советник у меня из «Сумеречников». Почему бы и разящих не набрать из них же? Уж кто-кто, а эти притаиться в укрытии и выследить моих недругов смогут, как никто другой. Идея чужака воодушевила правителя Жарзани. Корды был с ним, с Холгом. «При таком раскладе я, возможно, и без его помощи разберусь», — вслух произнес он. В дверь постучали. Один из щитников доложил о прибытии тайного советника. По совету церемонии мейстера, возле кабинета Зулга теперь постоянно дежурили два волшебника охраны. «Прошу прощения за свой внешний вид. Я скакал всю ночь и утро, а по прибытии сразу сюда. Ты правильно сделал. Рассказывай. Хороших новостей у меня нет». С самим кудермагом мне так и не удалось столкнуться. Но его действия пару раз наблюдал. Сил у этого волшебника действительно много. Гораздо больше, чем у всей его армии. Когда он прибудет к Девятиграду? Не раньше, чем через два дня. В данном случае количество людей в Сергалийской армии Заметно снижает скорость ее продвижения. Что слышно о Лырсаге? Ты видел его людей? И его людей, и самого Гермага. Вот. Базгур положил на стол записку. И этот меня предал. Зулк подскочил в кресле и почти тотчас опустился в него снова. «Выходит, против серголийцев мне выставить практически некого». Основные силы вчера утром двинулись на восток. Впору и самому было туда отправляться. Но оставив столицу, повелитель фактически признавал собственное поражение. «Повстанцы без главаря сами никакой силы не представляют. Насколько я могу судить, там нормальных вояк не наберется и восьми сотен. Остальные прилипалы. Ни дисциплины, ни порядка». «Но они истребили два отборных полка!» «Не они! Сила кудыр -мага. Если ее убрать и серьезно ослабить, то тысячи бойцов при средней магической поддержке сумеют обратить в Сергалийскую армию в бегство». Зулк сразу подумал об отряде, направлявшемся в Девятиград из Берзани. Прибытие бойцов ожидалось через день. Если воинов усилить волшебниками из Маккона, городским гарнизоном и щитниками, но ну, у Сергалийского волшебника все равно будет почти четырехкратное превосходство. Почему Базгур считает... — Ты так уверенно это заявляешь. Мои генералы и те не столь категоричны. — У меня отец командовал полком. Пока его не убили, я тоже готовил себя к военной службе. Кое-чего соображаю. Может, ты заодно и сообразил, как уничтожить Кудермага? Нет, это дело Маккона. Они должны иметь действенное магическое оружие. Наверное, должны. Однако выяснилось, что подчиненные Гранмага умеют воевать только с младенцами, и когда дело доходит до настоящей драки, предпочитают тихо отойти в сторонку. «Но ведь Гранмаг со своей компанией подчиняется вам!» «Теоретически, да. Только его еще попробуй найди. Я почти уверен, вернувшись, он будет меня убеждать, что не шкуру свою спасал» а пытался отыскать средства против кудырмага. Что самое неприятное, без Холга нам даже в хранилище артефактов не попасть. — Тогда делать нечего. Придется звать Верленой Веронику. — Тяжело вздохнул тайный советник. — Веронику? — Это еще кто? — Девушка с зеркальным взглядом. — Нехотя ответил Базгур. — Минутку. Ты сейчас говоришь о человеке, от глаз которого отскакивает магия? — Да, повелитель. Причем не только отскакивает, но и с удвоенной силой возвращается к волшебнику, который вздумает ее околдовать. Я это на себе проверил. — И что? — Действительно существует такая девушка? — непроизвольно перешел на шепот Зулк. — Да. С недавнего времени она живет в доме вождя сумеречников. Что ж ты мне раньше ничего не говорил? Это не моя тайна. Просто сейчас я не вижу другого способа спасти вас от гибели. А это мой родовой долг. Базгур, знаю, что ты устал, но кроме тебя мне некого послать в Гюроград. Надо уговорить Верлена приехать вместе с Вероникой. Уже сегодня. Трудно будет. Этот парень очень не любит подвергать опасности близких ему людей. Она ему кто, жена или сестра? Нет, просто они прибыли к нам из одного мира, ваше магичество. Вот пусть и перевозит ее сюда. В Девятиграде пока еще спокойно, — сказал Зук, вспомнив о покушениях в городе Сумеречников. «Прибыл гонец!» Привез срочное донесение от Анварда. В кабинет вошел охранник. Письма из Гюрограда было приказано доставлять незамедлительно. «Хорошо», — кивнул Кронмак. Он быстро распечатал конверт и пробежался глазами по строчкам. «Я был прав». «Им как можно скорее следует перебираться в столицу. В вашем Гюрограде такое творится. На рассвете была совершена попытка нападения на город», отрядами заревиков и полуночников. «Слушай, а имя Тич тебе ни о чем не говорит?» «Нет». У Верлена появился неизвестный могучий волшебник. Он в одиночку сумел одолеть две сотни волшебников. «Еще один кудермак? без особого воодушевления предположил тайный советник. «Может быть, может быть». Кронмак подпер руками голову и устремил задумчивый взгляд куда-то за спину собеседника. — Ничего понять не могу. У меня складывается такое ощущение, что вашему вождю сам густ помогает, причем ежечасно. — Я так понимаю, Тич также будет желанным гостем в вашем дворце, повелитель. — Несомненно. — Хорошо, — устало вздохнул самомеречник. — «Я отправляюсь немедленно».